2.20. Текила и Сатана осторожно кружились ножами посреди покинутого помещения, которое служило когда-то приютом для нескольких десятков девушек. Теперь Кэт была предельно осторожна, потому что не знала, чего ожидать от противницы. Тура, наоборот, прекрасно знала, на что способна Текила, и потому тоже осторожничала, стараясь не раскрыть раньше времени своего бойцовского уровня. Тем не менее, для сатаны стало сюрпризом, когда текила, оказавшись возле работающих обогатительных механизмов, отрезавших им обеим путь наружу, внезапно кинулась на пол и без всякой подготовки перекатилась между двумя раскачивающимися решетчатыми фермами, мгновенно скрывшись из виду. Не раздумывая ни секунды, Тура немедленно последовала за ней. Кто ее знает, какие еще сюрпризы припасены у черной стервы по ту сторону обогатительной линии, если неосторожно позволить ей выбраться наружу. Следовало отметить, что движущаяся линия затруднила кэт Килу ничуть не больше, чем Туру в прошлый раз. Похоже, бывшая звездная тюлень регулярно тренировалась с этими механизмами, используя их как своеобразную полосу препятствий. В этот раз Сатане пришлось значительно тяжелее. Она ринулась в гущу работающих машин, не просчитав темпа ритма их движений и не успев ввести себя в боевой медитации в состояние живой машины. Теперь уворачиваться от смертоносных механических монстров приходилось не бессознательно на четких бойцовских инстинктах, а задействуя рассудок, который в своем обычном состоянии, помимо мгновенного расчета безопасной траектории для тела, выполнял еще кучу неважных сейчас вспомогательных функций. В автоматическом режиме все происходило словно бы само по себе. В режиме рассудочном же приходилось тщательно обсчитывать каждое движение и одновременно следить за множеством массивных предметов, перемещающихся и раскачивающихся независимо друг от друга. На полигоне в школе будущим диверсантам, конечно, приходилось выполнять подобные задания, но, во-первых, они всегда выматывали курсантов до предела, отбирая кучу сил. И, во-вторых, ни одно из них не грозило ужасной смертью в случае неудачного выполнения, в худшем случае госпиталем. Оставалось надеяться, что текили, которая тоже явно не успела ввести себя в состояние боевой медитации, приходится сейчас также трудно. Пристально наблюдая за тяжелыми механизмами, то и дело проносящимися над головой, светотура перекувыркнулась через вращающийся шнек для подачи породы, ушла от лобового столкновения с огромной стальной плитой, руками вперед прыгнула через ленту транспортера, тут же уйдя в перекат, и едва не пропустила жестокий удар ножом в лицо – лишь в последний момент заметив световой взблеск на десантном лезвии. Кэт Текила никуда не исчезла. Она затаилась с ножом в гуще движущихся механизмов, переведя схватку в портер. Но портер довольно необычный, где любое неосторожное движение могло привести к гибели. Ни о каком честном бою уже не шло и речи. Бандану обе соперницы давно отпустили, что доказывало, Текила жаждет не справедливости, а смерти ненавистной противницы. Следующий удар рысь парировала лезвием своего ножа и тут же откатилась в сторону, чтобы избежать встречи с огромным стальным коленом, которое тяжело опустилось точно на то место, где она только что лежала. Текила, по другую сторону разделившего их внушительного механизма, ожидала лишь того момента, когда металлическое колено поднимется, перестав прикрывать сатану, чтобы мгновенным выпадом поразить Туру в корпус. Однако Света разгадала ее намерение и обеими руками, ухватившись за край гигантской детали, исполинского агрегата позволила той оттащить себя в сторону, прочь от Кэт, после чего разжала руки и, скатившись на пол, сгруппировалась, пропуская мимо себя внушительное железное сито. «Я тебя все равно закатаю тут, сука!» — прорычала Кэт. Среди окружающего грохота ее почти не было слышно. «Я размажу тебя по стенкам, тварь!» Обратным кувырком она в последний момент ушла от просвистевшего у нее над ухом дробильного молота. Рысь не ответила. Один раз она уже дала здесь волю ненужным эмоциям, и это привело к очень большим проблемам. Теперь она намеревалась при любых поворотах ситуации сохранять ледяное хладнокровие, поэтому безучастно, но пристально следила за бьющейся в ярости текилой змеиным взглядом. Кэт не была для Туры суперсложным противником, хотя у нее и был некоторый гандикап хорошо изученный алгоритм движения механизмов обогатительной линии. В любом случае, как бы ни сложилось сражение, оно будет чертовски интересным для обеих участниц. Текилы понемногу распаляла себя гневными речами, как это обычно делают перед дракой урки. Для этого они разрывают на себе одежду, истерически орут, лупят себя в грудь, выплескивают себе в лицо воду из кружки. Это приводит к дополнительному выбросу адреналина в кровь, что при прочих равных условиях дает некоторое преимущество человеку, находящемуся под адреналиновой атакой. Он становится более подвижным и отчаянным, меньше чувствует боль. Однако сатана по-прежнему сохраняла абсолютное спокойствие. Побеждать в этой схватке она собиралась за счет холодной головы. А когда тебя колотят от переизбытка адреналина, как Кэт, в работающую обогатительную линию лучше не соваться. Можно ненароком и пальчик прищемить. Рысь в таких случаях всегда отпускала сознание, и хищное ид – свободное плавание, предпочитая сражаться на чистых бойцовских инстинктах. Тело всегда само знало, как лучше нанести удар и как эффективно уйти от встречного удара. Но сейчас Света внезапно поймала то самое волшебное чувство, которое было хорошо продемонстрировано в каком-то древнем сериале когда его главному герою по фамилии Холмс стоило только кинуть беглый взгляд на место преступления, и в глаза ему сразу бросалось множество важных деталей с пояснительными пометками и бирками, недоступных для понимания непосвященных, но в сумме составляющих целостную картину. Время словно замедлилось для нее. На самом деле мозг, расторможенный смертельной опасностью и четко поставленной целью, внезапно начал работать со скоростью в несколько раз превышающей обычную. Облака пыли, вырывающиеся из каменных мельниц, превратились в четко различимые, неправильные расширяющиеся шары, состоящие из отдельных крошечных, медленно двигающихся в сторону Светланы частиц породы. Огромные, смертельно опасные механизмы вдруг замедлились, и если бы тело ускорилось так же, как и сознание, для рыси не составило бы никакого труда проскользнуть между ними. За свою карьеру Свету уже несколько раз впадала в такое состояние и знала, что за секунды ускоренной работы мозгового процесса потом придется расплачиваться кровью из носа и жуткими головными болями. Однако сделать за эти секунды можно было много, очень много. Рысь выбросила в направлении текилы руку с ножом, и то и только чудом удалось разминуться с лезвием. Воздух словно уплотнился свете теперь приходилось мучительно преодолевать его сопротивление, будто толщу воды на большой глубине. Хотя она и понимала, что на самом деле просто тело и мышечный аппарат не поспевают за сознанием. Впрочем, даже одно только ускорение сознания без ускорения тела давало значительную фору. Две натренированные грациозные девушки перекатывались по полу стальным грохотом и металлическим ситом, Разделенные жуткими механизмами и периодически пытались сунуть между ними руку с ножом, чтобы поразить соперницу, как будто танцуя причудливо-чудовищный прекрасный танец. Если бы кому-то довелось увидеть это со стороны, он бы, несомненно, замер, завороженный открывшейся ему картиной. Только движения Кэт всегда были очевидны для стремительно работающего мозга Туры и и она легко отражала замедленные выпады черной стервы. А вот молниеносные уколы сатаны всякий раз заставали текилу врасплох. Пока она неимоверными усилиями ни разу не позволила противнице нанести себе глубокую рану. Но все руки и лицо у нее уже были рассечены и изрезаны. Истекающая на глаза кровь мешала ей одновременно держать в поле зрения и движущиеся механизмы и сатану. Боль и кровь заставляли бывшего звездного тюленя сатанеть. Тут у горностаев с выучкой и выдержкой было получше. А может, за время гражданской жизни Кэт уже подрастеряла важные боевые навыки? Потеряв голову от ярости, она начала раз за разом свирепо атаковать Туру, лишь в последний момент успевая отдергивать руки и ноги от неумолимо опускающихся механизмов. Наконец, она почти подловила Сатану на противоходе, вонзив лезвие в воздух в том месте, где только что находилась противница. Лежа на полу, та чуть прянула назад, оставив между собой и острием вражеского ножа не больше пары сантиметров. Чувствуя, что удача близка, Текила радостно поддала вытянутой рукой с ножом снизу вверх, словно уже вонзила лезвие в живот ненавистной девки и распарывала ей брюшную полость, выпуская наружу скользкие кишки. Тура, по-прежнему угрюмой серьезная, снова чуть прянула назад, и нож вновь едва не располосовал ей кожу. «Опасно играешь, детка!» — хрипло и радостно выкрикнула Кэт, снова бросаясь в прорыв. На этот раз сатана сделала слишком короткое движение, отпрянув не так далеко, как в предыдущие разы, и лезвие текилы полоснуло ее по животу. Выступила кровь. «Ага!» — яростно взревела Кэт, поудобнее перехватывая взмокшую рукоять для следующего удара. Тура явно выдохлась, и теперь ее можно было достать за следующие один-два броска, если не упускать этой мощной адреналиновой эйфории, которая наверняка позволит текиле восторжествовать наконец над этой сволочной шмарой. Ага, грустно сказала Тура, чуть опуская свое оружие. Такие ли было некогда выяснять, от чего дура девка так внезапно решила покончить с собой, перестав сопротивляться. Кого это волнует? Потом разберемся. Лежа на полу, она скользнула вперед, пытаясь одним могучим ударом продырявить грудь этой суки, когда внезапно краем глаза заметила над собой черную тень и сразу же ощутила мощное движение воздуха, спрессованного огромной массой металла. Она еще не успела вскинуть глаза, уже понимая, что в адреналиновом опьянении сваляла грандиозного дурака, и выманенная противница из укрытия слишком далеко высунулась в попытке поразить ее ножом. Нужно ведь было думать не только об атаке, но и о собственной безопасности. А в следующее мгновение огромное металлическое колено с омерзительным влажным хрустом размазало как по металлическому ситу грохота. Она не успела даже вскрикнуть.